«Боги наградили вас силой и скоростью, но забыли о пластике!» Старик словно лекцию читает. «И это упущение!» Он делает короткую паузу, прерываясь на серию коротких, но мощных выпадов, резко уходит в сторону. «Удар!» «Вот дьявол!» «Мою правую руку обжигает болью, а меч вылетает и падает на землю!» «И это упущение надо исправить!» «Заканчивает он!» «Вы слишком щедры ко мне!» Морщусь я и потираю предплечье. Вельд пропускает мои слова мимо ушей и опять встает в позицию. «Серж?» «Всегда к вашим услугам, Вельд!» Я поднимаю меч и встаю напротив мастера. Через полчаса, когда я совершенно выбиваюсь из сил, меня сменяет Мэт. Этот здоровяк глухо рычит и становится похож на атакующего медведя. У него с Вельдом Рейном личные счеты. В добром смысле этого выражения. Вэльд словно забавляется над медлительностью Медда и любит повалять его по травке. Конечно, нашему здоровяку это не нравится, и он старается двигаться быстрее, чтобы ускользнуть от ударов. Мэд, вы дьявольски сильны! Легкий обмен ударами, потом следует удар, который дополняет изящная, но очень резкая подсечка и Стоук падает на землю, как трехдверный шкаф. Только пыль по сторонам пошла. «Дьявол!» «И также же дьявольски неповоротливый!» – заканчивает Вельд и кивает близнецам. «Прошу, господа! Вдвоем!» Тор с весело урчат, и начинается очередная потеха. Парни пытаются взять старика в кольцо, но как бы не так. Спустя несколько минут один из них получает палкой по лбу, отшатывается и падает. Видимо, устал и решил передохнуть. Ничего, скоро очнется. Его братец держится дольше, но и он попадает под серию из двух резких и точных ударов. «Вы хорошо атакуете, но плохо защищаетесь». Старик наносит удар, и терп падает на колени. «За это наказывают!» Берен де Девьерн!» Схватившись за живот, хрипит парень. «На сегодня все!» — кивает Рейн. У него даже дыхание не сбилось. Он смотрит на нас и качает головой. Потом переводит взгляд на Андрюшку и улыбается. «Вы готовы, мой юный друг?» «Да, мастер!» «Андре, я к вашим услугам!» «Оставив старика заниматься с Андреем...» Мы забираем учебные мечи и идем в гостиницу, чтобы смыть пыль и кровь. На лбу Тора наливается приличная шишка. Его братец кривится от боли, но видно, что доволен. В схватке с Вельдом он продержался дольше, чем его брат-близнец. Мечи хоть и деревянные, но тяжелые. Еще в Грэннирде их заказал сам Рейн. Внутри деревянного клинка спрятан железный стержень, и удары, нанесенные этим игрушечным оружием, весьма ощутимы. По крайней мере, синяки не сходят с наших тел. Через полчаса, когда я уже сижу в комнате, ко мне заходит улыбающийся Рейн. «Мастер Серж, я вас слушаю, мастер. Хочу отметить, что ваш воспитанник делает большие успехи. У него талант. Рад за него. Дело в том... «Что?» – спрашиваю я. Я не знаю ваших традиций, но в Аспироноре воспитанники получают оружие раньше, чем родные сыновья. Даже так? И почему же? Таким образом, вы принимаете его в семью. Оказываете ему внимание и доверие. Знаю, что отец Андрея погиб на войне и... Да, Мастер Вельд, вы как всегда правы. «Думаю, что для Андрея это будет очень важно. Ему нужны близкие люди». «Вы правы. И мне нравится эта традиция», — соглашаюсь я. «Но что вы предлагаете?» «Я предложил бы вам прогуляться в мастерскую, чтобы выбрать для него меч». «Меч?» — Удивленно хмыкаю я. «Но Андрей его не поднимет. Не рановато?» Я полагаю, что выход есть всегда. Гномы-кузнецы – хорошие мастера. Да, я это знаю. Бойцы – они тоже не последние. Вот это новость. Хотя мне и рассказывали про войны гномов. В Королевском замке есть десяток гномов. Их называют «тени». Не знал. Если вы не заняты то мы можем прогуляться прямо сейчас. Почему бы и нет? Андрея с собой брать? Нет, конечно же нет. Подарок должен быть неожиданным. Мы оделись и вышли из гостиницы. Оседлали лошадей и не торопясь двинули в квартал ремесленников. Улица хоть и находится далеко от центра города, но вымощена камнем. Наши вороны звонко цокают по булыжникам, пританцовывая от нерастраченной энергии. Несмотря на позднюю осень, по-летнему тепло и сухо. Деревья, растущие на обочинах дорог, устилают мостовую желтой листвой. Кстати, надо заметить, что район, в котором расположена гостиница, находится на самой окраине Сьорра. Неподалеку виднеются две сторожевые башни и западные ворота. Через 20 минут, попетляв по узким улочкам, мы въехали на улицу Кузнецов. Дома здесь каменные, двухэтажные. На первых этажах расположены многочисленные лавки, магазинчики и даже специализированные ювелирные салоны. Почему специализированные? Здесь вы не купите ни ожерелий, ни колец для своей дамы. Здесь поклоняются красоте оружия. Да, по желанию заказчика оружие украшается. Оберегами, резьбой, магией. Да. Магию тоже используют для украшений. Воины смотрят на эти причуды с легким оттенком презрения, но придворные хлыщи любят такие игрушки. Оружие, разукрашенное искусным ювелиром и зачарованное хорошим магом, ценится очень дорого. Пока мы ехали, Вельт рассказал про одного придворного Суарнора, который за полученный меч, изготовленный в этом квартале, заплатил около 10 тысяч долиноров. «Дьявол, меня раздери!» Это уже слишком. Кстати, суарнор – это придворная должность. Королевский советник. У короля их 10 человек. Собрание суарноров – местный кабинет министров. Мы, не останавливаясь, проехали до середины улицы и спешились рядом с лавкой, украшенной изящной вывеской. У арочных дверей стоял манекен, одетый в полный рыцарский доспех и опирающийся на двуручный меч полагая, что внутренний интерьер описывать нет смысла. Если вы бывали в оружейных лавках Аспиранора, то все видели своими глазами. Стенды, полки, шкафы, уставленные оружием. Как правило, в углу примостился небольшой столик. Рядом с ним обязательно будут две лавки, обитые шкурами или бархатом. Хозяин лавки – гном. Высокий, сантиметров 80. Смуглая кожа и приличный рост выдают южное происхождение, но, судя по толстой русой косе, есть доля и северной крови. Вельд объяснил ему наши пожелания, и кузнец, понимающе кивнул. «Присядьте, господа, я все покажу». «Да, лавки и здесь были. Только стол с какой-то неровной столешницей. На ней были возвышения в виде пирамид разного размера, Кубы и кубики, бесцельно разбросанные по поверхности. Я даже хмыкнул. Присели. Спустя несколько секунд из глубины лавки появился молодой гном с большим куском бархата. Он вежливо поклонился и развернул ткань на столе. Вот дьявол. Это же столик для демонстрации оружия. Неровности позволяли мастеру раскинуть бархат так, чтобы он лег причудливыми складками. Гном полюбовался на стол, кивнул и добавил три подсвечника с горящими свечами. Экий кудесник. Пока я рассматривал стол, из дверей вышел мастер-кузнец. Он вынес несколько коротких мечей. «Такие мечи используют пешие воины», — тихо пояснил Вельт. «Незаменимое оружие в тесноте ближнего боя». «Да, такие мечи я уже видел. В каталогах нашего мира». Там их называли Кацбальгер. меч для кошачьих свалок. Теперь увидел живьем. Первые четыре меча не впечатлили. Слишком они массивные для Андрея. Клинок слабо сужался к острию и завершался полукруглым наконечником. Толстая рукоять и массивная гарда с перекрестием в виде латинской буквы «С». Тяжеловат. Вельд осмотрел клинки и покачал головой. Нет. Кузнец кивнул и щелкнул пальцами. Появился молодой подмастерье. Он вынес еще один меч и торжественно водрузил на стол. Да, гном, который бросил ткань на столешницу, понимает, что такое подать товар. Эти теплые бархатные складки лишь подчеркивают строгую красоту стали. Меч был около 70 см длиной. Клинок легкий и острый. Полуторная заточка, два узких дола и очень крупное навершие. Превосходный баланс. Изящная гарда с тремя защитными дугами надежно защищала руку. «Да, этот хорош», — буркнул Вельд. «И сколько же стоит этот меч?» — поинтересовался я. «Сто долиноров. «Однако...» «Неплохо». «Жалование наемника за два года службы», — усмехнулся Вэльд и покачал головой. «Этот меч стоит этих денег», — веско заметил мастер. «Меч хорош, но цена слишком высока». Кузнец правильно понял выражение наших лиц и щелкнул пальцами. Его подмастерье вынес еще один маленький столик, поставил на него несколько бутылок вина и тарелку со сладостями. Хозяин присел рядом с нами и завел неторопливую беседу. Да, как же без этого? Восток – дело тонкое. Торговаться будем. Наполнили бокалы, ведя разговоры о погоде. Выпили. Обсудили приближающуюся осень и некоторые аспекты местной политики. Про это уже говорил Вельд. Старик лучше разбирается во всех тонкостях и реалиях. Выпили еще. Цена сползла до 95 долиноров. Подмастерий принес еще несколько бутылок и положил на стол коробку с табаком. Вот это уже дело. Выпить и закурить – это по-нашему. Пока Рейн продолжал торговаться, попутно обсуждая особенности местного налогообложения, я вытащил из кармана подарок гнома и неторопливо набил трубку табаком. Раскурил и услышал конец фразы. 35 долиноров. «Что?» – переспросил я. «Для вас этот меч стоит 35 долиноров», – повторил кузнец и посмотрел на трубку, которую я чуть не выронил от удивления. «35?» «Да, разумеется, вместе с нужными. Судя по виду мастера Вельда, он был удивлен не меньше, даже глазами захлопал.